Глава 22. Скитаться в поисках первой жертвы долго не пришлось. Через неделю, когда Крамер вышел на основные маршруты, встретилось судно, достойное внимания пиратов. Это был средних размеров торговец, перевозящий разные товары. Несмотря на свою среднеразмерность, торговец был больше пиратов двое. На торговых маршрутах частыми гостями были полицейские а на дальних линиях флотские корабли, следящие за порядком и не упускавшие ни одной возможности скрестить клинки с пиратами, потому все делать нужно было быстро. Абордажная команда слушала последний инструктаж. Один из помощников атамана дал данные о судне, его слабых местах, о примерной численности экипажа и тому прочие мелочи. Плюс ко всему на стене повесили распечатку схемы судна, так чтобы пираты сами могли увидеть, где находятся основные и запасные командные центры и все местонахождение, чего нужно знать при захватке чужого корабля. А теперь за дело! – воскликнул Морган. Да! Абордажники пошли готовиться к предстоящей схватке в последний раз, проверив состояние оружия и бронекостюмов. Ожидалось серьезное сопротивление, поскольку бизнес этот был клановым. То потеря груза для команды означала разорение. «Внимание!» – проговорил хриплый динамик. «До цели полчаса». «Всем приготовиться!» – продублировал хромой. «Заканчивайте давайте! И все на погрузку! Живо!» В ту минуту, когда на солдат никто не смотрел, капитану Старку подсел лейтенант. «В чем дело, Тед?» «Сэр, мы и дальше будем участвовать в этом вопиющем беззаконии». «У нас нет другого выхода!» – ответил Феникс и тяжело вздохнул. Лейтенант все то время, что они были на пиратском судне, чуть ли не каждый день предлагал захватить корабль. Эта мысль не была уж такой безумной, даже если учесть соотношение пиратов и флибустьеров, составлявшее 20 к 1. В конце концов, при эффекте неожиданности и хорошей подготовке дело могло выгореть с вероятностью 95%, после чего связаться с центральной властью или еще лучше, сразу уйти в червячную дыру в надежде попасть в свой мир. Почему-то не сговариваясь, связь с властями они ставили после возможности ухода в свой мир. Но Старк не шел на это. Просто чувствовал, что к ним по-прежнему относятся настороженно, и стоит и без того сверхподозрительному хромому что-то заметить, как все обернется прахом. И потом Крамер был старой калошей, и пройти на нем сквозь червячную дыру нельзя было даже и думать. Кроме того, неизвестно, куда их выбросит. Если все пройдет успешно, разве мало аномальных зон в галактике? На этот раз им повезло, и они попали в мир людей, до сих пор неясного происхождения. Второй раз могло и не повезти. «Как насчет того, чтобы захватить торговца самим и уйти от пиратов на нем?» Снова предложил лейтенант. «Нас будет всего 10 человек, Тед. Их 90. И опять, даже если торговец в отличном состоянии, шансов пройти через червячную дыру очень мало. Силойский крейсер чуть не погиб из-за постоянных сбоев во всех системах, а ведь это боевой корабль, который должен находиться в строю до последнего момента, и потому имеющий массу вспомогательных и дублирующих систем». А торговец – всего лишь кораблик для челночных рейсов и не более того. Но на нем можно дождаться властей. Можно, но не стоит забывать, что на Крамере две электромагнитные пушки. Могут и залепить. Могут, согласился Боус, согласно кивнув головой. С них станется. Но чего расселись? – закричал стул, один из подручных Хромова. Живо занимайте свои места в шаттле, или очко играет! – осклобился он. У тебя сейчас сыграет! – резко развернулся Тед. Но, но, в деле покажете свою резвость! А теперь на погрузку!» Бойцы стали занимать свои места в абордажном шаттле. Он был чуть побольше пираний, но на этом различия и заканчивались. Те же захваты буры, круговые алмазные резаки – все для проделывания отверстия в борту. Плебустеры почувствовали себя в родной стихии и не обращали внимания на то, что их поместили в первой проникающей группе, на которую обычно приходилось больше всего пострадавших. Но это зависело от подготовленности и отваги принимающей стороны – Кто-то все равно должен был идти впереди. А качать права было бессмысленно, тем более хромой перед погрузкой многозначительно произнес «Я буду следить за тобой». Шаттл шел, раскачиваясь из стороны в сторону. Искушенные в абордажных делах в влебустьеры поняли, что по ним ведут огонь, но, похоже, не очень плотный. Так и оказалось, потому как пилот вскоре объявил «Минута до касания». Начался отсчет. Пилот оказался точен, и на счете ноль раздался толчок, встряхнувший всех в захватах. Зажужжали буры, намертво вмуровывая абордажный шаттл в атакуемое судно. Стыки между корпусами загерметизировались пеной, и в работу включен алмазный резак. Послышался свистящий вой, и в десантный отсек посыпались искры. Бойцы освободились от захватов, и как только над люком загорелась лампочка, означавшая, что все в порядке и проход проделан, начался обордаж по всем правилам. Феникс Старк, стоя со своими солдатами по обе стороны прохода, забросил в проем сквозь искрящую проводку корабля жертвы маломощную гранату и тут же отскочил назад, так как обороняющиеся открыли шквальный огонь. Раздался взрыв, и в следующую секунду Феникс ринулся вперед, увлекая за собой своих бойцов. Первые обороняющиеся были повержены гранатой, остальные находились в шоковом состоянии. Увидев врывающихся врагов, они попытались вновь открыть стрельбу, но этого им не позволили флебустеры. Крупнокалиберные пули АК-300 с наплавлением из Сиренала укладывали их на палубу, пробивая тела насквозь, так как были рассчитаны на поражение хорошо бронированных керас, контрабордажников Альянса.